Глава седьмая. «Царство будущего. Где же мы теперь?» Удивленно осматриваясь по сторонам, спросил Тильтиль -тиль у Света. Они вдруг оказались во дворце с бесконечной чередой огромных залов, высокие бирюзовые своды, которых поддерживали изящные сапфировые колонны. Залов было так много, что дальние переходы тонули в дрожащем синеватом тумане. Все вокруг было окрашено в разнообразные оттенки удивительного, сказочно-синего цвета, какой не встретишь нигде на земле. Даже пол был выложен лазоревыми плитами, и только плентуса и капитали колонн, середины сводов да несколько круглых скамеечек, стоящих в укромных нишах, были сделаны из белого мрамора. В конце самого большого зала, в котором как раз и находились тильтиль, метиль и свет, между огромными шестигранными колоннами располагалась большая двустворчатая дверь, светящаяся таинственным внутренним светом. Вся плоскость двери была покрыта опаловыми пластинами, инкрустированными золотыми нитями, а те сплетались в причудливые узоры. — Мы в царстве будущего, — ответила на вопрос Тильтиль -Тиль и Свет. — Боже, как здесь красиво! — с восторгом вздохнул Тильтиль. -Тиль. — А где сахар, кот и хлеб? — растерянно спросила Митиль. — Им не следует сюда входить, — сказала Свет. — Узнав будущее, они перестанут повиноваться. И даже пёс, Удивился Тильтиль, -тиль, привыкший, что верно Тилу, повиновался ему всегда и во всем. «Ему тоже не надо знать, что ждет его в будущем», — уклончиво ответила Свет. «Я всех их заперла в подвале церкви, той, что на кладбище. В царстве будущего имелись свои обитатели, но почти все они были совсем маленькими детьми. Толпы ребятишек, одетых в длинные лазоревые одежды, заполняли все свободное пространство дворца». Одни из них сидели на полу и во что-то играли, другие чинно, словно взрослые, прогуливались по залам, ведя друг с другом какие-то серьезные беседы. Были и такие, кто, сидя на мраморной скамеечке, просто смотрел в потолок и о чем-то мечтал. Многие дети спали, свернувшись калачиками в углах у стен, но большинство были заняты очень серьезной работой. Они конструировали невиданные приборы, догадаться о назначении которых по внешнему виду было просто невозможно. Среди детей прохаживали существа, облаченные в более светлые и почти прозрачные одежды. Они внимательно следили за тем, чем занимаются их подопечные. Внешне наблюдатели были похожи на людей, но лица их были такими одухотворенными и сияли такой неземной красотой, что достаточно было всего лишь раз взглянуть на них, чтобы понять, эти существа никогда не ступали по земле. «Это дети, которые еще не родились», — объяснила брату с сестрой Света. Царство будуще воскрыто от людей, но бриллиант даёт нам возможность видеть его. Быть может, мы найдём здесь синюю птицу. Здесь всё такое синее, что и птица, конечно же, будет синяя, сказал тельтиль, твёрдо уверенный в том, что так оно и окажется на самом деле. Заветив гостей царство будущего, малыши сначала просто с любопытством наблюдали за ними. Затем они начали собираться вокруг них, постепенно окружая тельтиля и метель плотным кольцом. «Смотрите, живые дети!» — громко переговаривались между собой нерожденные ребятишки. «Зачем маленькие живые дети пожаловали в царство будущего?» «По-моему, они сердятся», — сосредоточенно сдвинула брови Метиль. «Ничуть», — возразила я Свет, — «они просто удивлены». «А почему они называют нас маленькими живыми детьми?» «Потому что сами они еще не появились на свет, а значит, и не живут». «Что же они тут делают?» — удивился Тильтиль. -Тиль. Они ждут часа своего рождения, сказала Свет. Часа своего рождения? переспросил Тильтиль. -Тиль. Именно отсюда приходят все дети, которые рождаются на нашей земле, объяснила ему Свет. И каждый из них дожидается своего часа в царстве будущего. Когда у отца с матерью появляется желание завести детишек, то большая опаловая дверь в конце зала отворяется, и дети спускаются вниз. «Их здесь очень много!» — изумленно разглядывая собравшихся детей, покачал головой Тильтиль. «Я никогда не видел столько мальчиков и девочек!» «На самом деле их гораздо больше!» — улыбнулась Свет. «Мы просто не видим всех. Здесь тридцать тысяч залов, подобных этому, и все они полны детей. Невозможно сосчитать, сколько в царстве будущего детишек, потому что их должно хватить до конца мира». «А кто эти большие люди?» Тильтиль -тиль взглядом указал на высокие фигуры, прохаживающиеся среди детей. Никто в точности не знает, перешла на шепот Свет. Говорят, это хранители детей. Я слышала, что это те, кто будут жить на земле после людей, но вам запрещено задавать им вопросы. Почему? спросил Тильтиль. -тиль. Потому что это тайна, ласково ответила Свет. А с детьми на можно разговаривать? Конечно, ободряюще улыбнулась Свет. Вы даже можете подружиться. Подойди к любому из них и попробуй познакомиться. А что же мне сказать ему, растерялся Тельтиль? Да что хочешь? Просто поговори с ним как с маленьким товарищем. А можно поздороваться с ним за руку, поинтересовался Тельтиль. Почему же нет? Он не сделает тебе больно, Свет наклонилась и тихо произнесла на ухо Тельтилю. Только не будь так застенчив, чтобы вы чувствовали себя свободнее, я оставлю вас с митей одних. К тому же мне надо кое о чём переговорить с одним из хранителей. Свет заговорщицки подмигнула Тельтелю, нежно погладила по волосам Метель и, не говоря более ни слова, направилась в сторону проходящего неподалёку существа, облачённого в полупрозрачные синие одежды. Окинув взглядом собравшихся вокруг него детей будущего, Тельтель выбрал одного из них. На лице мальчугана было написано любопытство, разбавленное лёгким лукавством. Сделав шаг навстречу, Тельтель осторожно протянул руку. "Здравствуй", сказал он. Вместо ответа ребёнок коснулся пальцем шапочки, которая была надета на головитель тельтиля. "Что это?" удивлённо спросил он. "Это?" растерянно переспросил тельтиль. "Это моя шляпа. А у тебя разве нет шляпы?" "Нет," покачал головой малыш. "А для чего она нужна?" "Чтобы здороваться." Сняв шапочку, тельтиль показал, как это делается. "И ещё на тот случай, если пойдёт дождь или будет холодно." "Что это значит, будет холодно?" Пытаясь понять, малыш сосредоточенно сдвинул брови. Это когда ты весь дрожишь, тельтец обхватил себя руками за плечи и изобразил ледяной озноб. Тогда чтобы согреться, приходится дышать на пальцы и хлопать себя изо всех сил руками. На земле очень холодно? Серьёзно глядя на движение, которое совершал перед ним тельтец, поинтересовался малыш. Нет, не очень, ответил тельтец. Но иногда зимой, когда нет огня, мы мёрзнем. А почему нет огня? Потому что на покупку дров нужны деньги, они стоят очень дорого, вздохнул тельтец. «А что такое деньги?» — продолжал допытываться малыш. «Это то, чем платят». «А-а-а-а!» По выражению лица мальчугана было ясно, что он ровным счетом ничего не понял, поэтому Тильтиль -тиль счел нужным сделать пояснение. «У некоторых людей есть деньги, а у других нет». «Почему?» — спросил малыш. «Потому что они небогаты». Тильтиль -тиль решил, что ответил уже на достаточное количество вопросов любознательного мальчугана и теперь имеет право сам о чем-нибудь спросить его. «А что?» А тебе сколько лет, сказал он, первое, что пришло в голову. Я должен скоро родиться. Через 12 лет, ответил малыш и снова опередив Тельца, задал новый вопрос. А родиться это хорошо? Это очень забавно, подумав, проговорил Тельциль. А как у тебя это получилось? Не помню, честно признался Тельциль. Это было так давно. Говорят, что земля очень красивая, мечтательно вздохнул малыш. И живые люди тоже красивые. Да, на Земле неплохо, согласился с ним Тельтиль. Там есть птицы, пирожные, игрушки. У некоторых детей всё это есть, быстро поправился он. Ну, а те, у которых нет, могут смотреть, как едят и играют другие. Хранители нам говорят, что матери ждут нас у дверей, сказал мальчуган. Правда, что они все очень добрые? Мамы лучше всех на свете, заверил его Тельтиль. И бабушки тоже, только они слишком скоро умирают. Умирают? не понимающе переспросил малыш. Что это значит? «Однажды они вдруг уходят, а больше никогда не возвращаются назад». Тильтиль -тиль вспомнил о своих бабушку с дедушкой и грустно вздохнул. «Почему они уходят?» — настойчиво продолжал расспрашивать мальчуган. «Кто знает?» — пожал плечами Тильтиль. -тиль. «Может быть, потому что им становится скучно жить». «А твоя уже ушла?» «Моя бабушка?» — уточнил вопрос Тильтиль. -тиль. «Мама или бабушка?» Малыш запнулся, после чего вынужден был признаться. «Я не очень хорошо во всем этом разбираюсь». «Но это не одно и то же», — назидательно произнес Тильтиль. -Тиль. «Бабушки покидают детей раньше, чем мамы. Но это тоже очень печально. Моя бабушка была очень добра со мной». Неожиданно для себя самого Тильтиль -Тиль почувствовал глубокую, ни с чем не сравнимую печаль. Впервые в жизни он подумал о том, что когда-нибудь вслед за бабушкой уйдет навсегда и его мама. «Что случилось с твоими глазами?» — удивленно посмотрев на Тильтиль и -Тиль, спросил мальчуган. «Похоже, из них выкатываются драгоценные камешки». «Нет». Быстро вытерв глаза ладонью, покачал головой Тельтиль. Это не драгоценные камешки. А что же это такое? Ничего, махнул рукой Тельтиль. Просто яркая синева меня немного ослепила. Так расскажи, как это называется, не унимался малыш. Что? Не понял вопрос Тельтиль. Вот то, что падает у тебя из глаз. Это обыкновенная вода, помотал головой Тельтиль. Она всегда высыпается из глаз? Мальчуга осторожно коснулся кончиком пальца собственных ресниц, чтобы проверить, нет ли и на них влаги. — Нет, это бывает редко, — объяснил ему Тильтиль. -Тиль. — Только когда плачут. — Что это значит, плакать? — недоумевающе посмотрел на Тильтиль -Тиль, ребенок из будущего. — А я и не плакал, — угрюмо произнес Тильтиль. -Тиль. — Я же сказал, это из-за яркого синего цвета. Но если бы я вдруг заплакал, получилось бы то же самое. — А часто плачут на земле? — Мальчики не часто, а девочки постоянно. Малыш на какое-то время притих, обдумывая то, что сказал ему гость, а Тильтиль -Тиль воспользовался затянувшимся молчанием и спросил, «А здесь разве не плачут?» «Никогда», — уверенно покачал головой малыш, — «я даже не знаю, как это делается». «Еще научишься», — пообещал ему Тильтиль. -Тиль. «Чем это ты играешь?» — спросил он, указав на большие синие крылья, которые держал в руке мальчуган. «Это для одного изобретения. Когда-нибудь я сделаю его на земле», — ответил тот вполне обыденным голосом, словно речь шла о чем-то совершенно незначительном. — Изобретение? — удивился Тильтиль. -тиль. — Ты разве что-нибудь изобрел? — А ты разве не слышал, что я сказал? — в свою очередь удивился малыш. — Когда я появлюсь на свет и вырасту, то я изобрету одну штуковину, которая принесет всем счастье. — А это будет вкусно? — поинтересовался Тильтиль. -тиль. — Или, может быть, оно ездит и шумит? — Нет, его совсем не слышно, — улыбнулся малыш. — Жалко, — разочарованно покачал головой Тильтиль. -тиль. «Я работаю над изобретением каждый день», — похвастал мальчуган. «Оно почти закончено. Хочешь посмотреть?» «Конечно, хочу», — с готовностью согласился Тильтиль. -Тиль. «Где оно?» «Видишь, вон там, в конце зала, между двумя колоннами», — указал он на какую-то замысловатую конструкцию, похожую на остов сказочного дракона. Тильтиль -Тиль не успел как следует рассмотреть удивительную машину, которая должна была в будущем даровать счастье всему человечеству. Неожиданно его дернул за рука в другой мальчуган, надетый в лазоревое платье. «А хочешь взглянуть и на мое изобретение?» Малыш смотрел на тельтиль и так проницательно, что мальчик не смог ответить ему отказом. «А в чем состоит твое изобретение?» спросил у мальчуга на тельтиль. «Я открыл 33 средства для продления жизни». Еще не родившийся ученый поставил на пол перед тельтилем резной ларец красного дерева и, откинув крышку, с гордостью показал то, что в нем находилось. «Вот они. Все тут, в этих синих флаконах. Я покажу тебе свет». который еще никто никогда не видел», — сказал, подойдя к Тильтилю, третий малыш. Он вскинул левую руку вверх, щелкнул пальцами и тотчас осветился удивительным светом. Так, наверное, сияли бы звезды, если бы находились не на небе, а под потолком комнаты. «Пойдем посмотрим на мою машину, которая летает по воздуху без крыльев», — схватил Тильтиле за руку, потащил его куда-то в сторону четвертый ребенок. «Нет, сначала мою!» — вцепился в рука в Тильтиле пятый. «Она может находить сокровище, скрытые на луне!» Тильтиль -тиль не успел еще решить, что его еще больше интересует, а уже все столпившиеся вокруг него дети кричали на разные голоса. «Нет, нет, посмотри сначала мою машину! Нет, моя лучше! Мое изобретение просто изумительно! А зато мое сделано из сахара, его изобретение никуда не годится! Он украл у меня идею!» Голося хором и нахваливая каждое свое изобретение, дети тем не менее увлекали Тильтиль -тиль и Метель в одно в определенном направлении. Вскоре они оказались в соседнем зале, точно таком же синем, как и предыдущий. В зале находилось множество самых невероятных аппаратов, сооружений и непонятных конструкций. Малыши разбежались в стороны. Каждый устремился к своей машине, торопясь первым привести ее в движение. Тельтель и метель не понимали, что происходит. Они видели только непрерывные движения колес, дисков, шестерней, поршней и приводных ремней. Их окружали странные предметы, названий которых они не знали. «Да какое там?» У многих изобретений, находящихся в зале, вообще не существовало названий, потому что это были вещи из будущего, о которых на земле пока ещё никто даже и не слышал. Несколько аппаратов удивительной формы почти одновременно взлетели под своды зала и принялись носиться, чудом не налетая на колонны и не сталкиваясь друг с другом. Малыши тем временем разворачивали перед тельцом карты и чертежи, в которых он ровным счётом ничего не понимал. Кто-то листал передним ещё не написанной книги или демонстрировал не нарисованные картины. С десяток малышей сдёрнули покрывало со статуй, стоявших по углам зала, которые им ещё только предстояло изваять в будущем. Малыш совсем крошечного роста с трудом подтащил к тельтелю цветок. Это фантастическое растение в несколько раз превосходило его размерами. "Взгляни на мои цветы", радостно воскликнул он. "Я таких цветов в жизни не видел, сам землю навыращил глаза тельти". — Это они утины глазки, — довольно улыбаясь, сообщил мальчуган. — Не может быть! — сомнение покачал головой Тильтиль. — Твой цветок величиной со стол. — Понюхайте, как они прекрасно пахнут, — предложил малыш. Тильтиль наклонился к цветку и вдохнул в ни с чем несравнимый аромат, от которого у него на секунду закружилась голова. — Изумительно! — с восторгом выдохнул Тильтиль. — Подобные цветы будут расти повсюду, когда я приду на землю, — гордо сообщил мальчуган. А когда это случится, поинтересовался Тельтиль. Через 53 года 4 месяца и 9 дней, с удивительной точностью, ответила ему дитя будущего. К ним подошли ещё двое детей. Они несли на плечах шест, на который была повешена кисть винограда размером с люстру. Каждая ягода на ней была величиною больше груши. Что ты скажешь про это? спросил Тельтиль один из малышей. Это кисть груш? предположил Тельтиль. Нет, это виноград, довольно улыбнулся другой ребёнок. Он будет таким, когда мне исполнится 30 лет. Я открою средство для увеличения размеров виноградных ягод. А посмотри-ка на мои яблоки, ещё один малыш поставил перед тельцом огромную корзину. "Ну ведь это дыни", воскликнул телё, увидев в корзине сочные плоды по форме похожие на яблоки, а размерами на спелые дыни. Нет, нет, радостно запрыгал на месте ребёнок. Это мои яблоки, и к тому же далеко не самые крупные. Все яблоки будут такими, когда я буду жить на Земле. У меня есть новая система. Другой малыш прикатил тачку, нагруженную огромными синими дынями размерами, превосходящими тыквы. "Когда я появлюсь на свет, дыни будут великолепны", улыбаясь, сообщил ребёнок. "Я буду главным садовником царя трёх планет". Царя трёх планет — удивленно переспросил Тильтиль. -Тиль. — Это будет величайший царь, — мечтательно произнес малыш. — В течение тридцати пяти лет он будет нести счастье жителям Земли, Марса и Луны. Кстати, он тоже находится здесь. — Где он? — посмотрел по сторонам Тильтиль, -Тиль, надеясь увидеть малыша с короны на голове. — Вон он! — указал ребенок на двух мальчиков, мирно спавших у подножия колонны, совершенно неотличимых друг от друга и от всех остальных детей будущего. — Тот, что слева? — спросил Тильтиль. -Тиль. «Нет, тот, что справа», — поправил его будущий царский садовник. «А слева тот, что принесет в мир чистую радость». «Как он это сделает?» — поинтересовался Тильтиль. -Тиль. «С помощью идей, которые еще не приходили в голову людям», — хитро улыбнувшись, ответил малыш. «А вот этот», — взглядом указал Тильтиль на -Тиль, толстенького малыша, стоявшего возле стены и задумчиво ковырявшего пальцем в носу. «Что он совершит?» «Он должен открыть огонь, который будет согревать землю, когда солнце начнет остывать», — ответил будущий главный садовник. А те двое, что держатся за руки и всё время целуются, указал Тельтиль на парочку малышей, стоявших в стороне от остальных. Это брат и сестра? Нет, усмехнулся малыш. Это влюблённые. Правда, они очень смешные. Влюблённые, повторил непонятное ему слово Тельтиль. А что это такое? Не знаю, смущённо пожал плечами будущий садовник. Их так в шутку называют в реме. Они проводят дни, не отрывая друг от друга взгляда, постоянно целуются и прощаются. Почему они так делают? Кажется, им нельзя будет уйти отсюда вместе. Тельтиль смотрел на бегущих вокруг детей и не мог поверить в то, что это великие люди будущего, которым суждено изменить всю жизнь на земле. Если бы их переодели из лазоревых рубашек в самые обыкновенные штанишки и платьица, они ничем не отличались бы от тех земных детей, с которыми был знаком Тельтиль. Такие же суетливые и неспособные ни минуту посидеть на месте, и такие же смешные, готовые всё, что угодно превратить в шутку или игру. А это кто такой? спросило своего собеседника Тельтель, указав на очередного малыша. Вон тот, розовенький, который с таким серьёзным видом сосёт палец. Если я не ошибаюсь, будущий царский садовник вздвинул брови и приложил указательный палец к лбу. Ему предстоит уничтожить всю несправедливость на земле. Я слышал, что это очень трудная задача. А тот, рыжий мальчуган? Почему он ходит так, точно ничего не видит? наклонившись к своему собеседнику, который был гораздо ниже ростом, Тельтель добавил шёпотом. Мне даже кажется, что он слепой. Пока ещё нет, покачал головой малыш. Но на земле он ослепнет. Запомни его хорошенько, кажется, ему суждено победить смерть. Что это значит, не понял Тельтец. Я и сам точно не знаю, с сожалением развёл руками малыш. Но говорят, это великое дело. Прохаживаясь вместе со своими спутниками по залу, Тельтец заглянул в глубокую нишу, освещённую ровным синим светом. В нише, прямо на полу, плотно прижавшись друг к другу, лежали дети. Сколько же их тут, взумлёно воскликнул Тельтиль. Им разве нечем заняться? Они думают, сказал другой малыш, который как раз оказался рядом с Тельтилем. И о чём же они думают, заинтересовался Тельтиль. Они ещё и сами не знают о чём, ответил мальчуган. Но каждый из нас должен принести с собой на землю что-нибудь своё особенное. Нам запрещено покидать царство будущего с пустыми руками. Кто же вам запретил? Старее время. Он охраняет царство будущего. Ты увидишь его, когда он откроет дверь. Малыш недовольно поморщился. Он очень надоедлив. Выбравшись из толпы к Тельтелю и Метели, подбежал ещё один ребёнок. Лицо малыша сияло от радости, которую ему с трудом удавалось сдерживать, но причём он держал небольшой мешок такого же синего цвета, как и всё вокруг. "Здравствуй, Тельтель!" взмахнув рукой, радостно воскликнул он. "Откуда ты знаешь моё имя?" удивился Тельтель. Малыш потянул Тельтеля за рукав, а когда тот наклонился поцеловал его в щёку, Как поживаешь, тельтиль? Счастливо улыбаясь, спросил он. Ну, поцелуй же меня. И ты, метель, дёрнул он за подол платья девочку. Посмотрев на недоумевающее лицо тельтила и метель малыш весело рассмеялся. Скинув с плеч мешок, он поставил его на пол возле ног. Ну и смешные же вы, сказал он, качая головой как взрослый. Нет ничего удивительного в том, что я знаю, как вас зовут, потому что скоро я стану вашим младшим братом. «Мне только что сказали, что вы здесь. Я был в другом конце зала и как раз размышляла о своем появлении на свет. Можете передать маме, что я уже готов». «Ты собираешься к нам?» Недоверчиво посмотрела на малыша Метиль. «Да», — весело кинул тот. «Я, наверное, приду в будущем году в вербное воскресенье. Только не обижайте меня, когда я буду маленьким», — строго предупредил он брата с сестрой, после чего снова заулыбался. «Я очень рад, что поцеловал вас заранее. Скажите папе, чтобы как следует починил летскую кроватку». Неожиданно розовое личико малыша сделалось чрезвычайно серьезным, а в глазах промелькнуло что-то, похожее на испуг. «Скажите, а дома у нас хорошо?» — робко спросил он. «Неплохо», — ответил ему Тильтиль. -Тиль. «И мама у нас добрая». «А кормит хорошо?» — задал новый вопрос будущий брат. «По-разному», — не стал вдаваться в подробности Тильтиль. -Тиль. «Иногда даже пирожные бывают. Правда, Митиль?» — толкнул он ногтем сестру, ища у нее поддержки. — Да, — с готовностью кинула Метиль. — На Новый год мама их сама печет. — Что это у тебя здесь? — Тильтиль ткнул носком ботинка и мешок, который принес с собой малыш. — Ты что-то приготовил для нас? — Да, я принесу с собой три болезни. Малыш поднял вверх свою маленькую розовую ручку и начал загибать на ней пальцы. — Скарлатину, коклюш и корь. — Только и всего? — разочарованно протянул Тильтиль. — А потом что-то будешь делать? — Да. Малыш ответил ему не сразу. Он как будто сомневался, стоит ли знать будущим родственникам то, что он собирается им сказать. Потом я уйду от вас, тихо произнёс будущий брат, глядя в пол. Может, тогда не стоит и приходить? недоумевающе пожал плечами Тельтиль. Это от нас не зависит, беспомощно развёл руками малыш. Не успел он это сказать, как поднебесно-голубыми сводами бесконечных залов дворца раздался громкий, но при этом кристально чистый вибрирующий звук, похожий на удар небольшого гонга. Звук плыл по залам, быстро заполняя собой все свободное пространство. Казалось, он исходил от самых стен дворца. — Что это значит? — спросил Тильтиль -Тиль у своего будущего брата. — Это появился старик время, — ответил тот. — Он сейчас откроет дверь. Голос малыша был исполнен благоговение. Казалось, он не мог сдержать своего удивления и восторга перед волшебной тайной бытия. Тильтиль -тиль посмотрел на большую опаловую дверь в конце зала и заметил, что исходящее из нее свечение сделалось еще более ярким. Вместе с ним обратили свои взоры к опаловым дверям все находившиеся в зале дети. Те, кто были заняты работой, оставили свои машины, а спавшие в нишах и возле колонн пробудились ото сна и поднялись на ноги. Минуту спустя в толпе детей будущего возникло движение. Некоторые из них старались ближе подойти к таинственной опаловой двери. Сзади к Тильтилю неслышно подошла свет. «Давайте лучше спрячемся», — тихо произнесла она, беря брата с сестрой за руки. «Правильнее будет, если время не узнает о нашем присутствии». Следуя за светом, Тильтиль -тиль и Метиль быстро проскользнули за колонны. Они выбрали такое место, чтобы находившимся возле двери их было не видно. При этом сами дети и их провожаты имели возможность наблюдать за всем происходящим. Прислушиваясь к плывущим по залу долгим вибрирующим звукам, тельтель спросил у одного из детей будущего: "Откуда этот звук доносится и что он означает?" Малыш так пристально наблюдал за опалой в дверию, что отвечать даже не посмотрел в его сторону. "Это поднимается заря", проговорил он. "Настал час, когда дети, которые сегодня должны родиться, спускаются на землю. Как же они спустятся?" удивился тельтель. "Разве здесь есть лестница?" Сейчас ты всё увидишь. Словно от назвой ливы мухи отмахнулся от тельтеля ребёнок. Время уже открывает за совы. Дети с Надеждой и восторгом наблюдали за тем, как дворцовые залы заполняются чистейшим светом. И только гости так и не смогли почувствовать всей серьёзности этого удивительного момента, а потом тельтель продолжал задавать вопросы. Он искренне пытался понять, что же происходит вокруг. «Время — это кто?» — спросил он. «Древний старик. Он приходит за теми, кому пора уходить из царства будущего». По-прежнему, не глядя на Тельтиле, ответил малыш. «Он злой?» «Он не злой, а непреклонный». На секунду оторвавшись от созерцания двери, малыш бросил на Тельтиле укоризненный взгляд. Похоже, гость ему изрядно надоел. И все же ребенок пояснил. Сколько его ни проси, он ни за что не выпустит из царства будущего раньше времени. «А те, которые уходят отсюда, рады этому?» Нам грустно оставаться здесь, когда другие покидают царство. Правда, и оставлять здесь друзей тоже жалко. Малыш хотел сказать ещё что-то, но внезапно умолк. Время открывает дверь, восторженно произнёс он в одном мгновении, забыв о существовании Тельтиля. Большие створки опаловых дверей плавно разошлись в стороны, и в зал, где всё было окрашено только в различные оттенки голубого цвета, проникли красные и зелёные отсветы. Прислушавшись, тельтец уловил доносившиеся за двери едва различимые знакомые звуки, как будто где-то очень далеко шумела большая базарная площадь. В следующую мгновение в зал врвался резкий порыв ветра, и вместе с ним во дворец царства будущего вошёл худой и высокий старик с развевающейся белой как снег бородой. Старик был одет в серый бесформенный балахон с откинутым на спину капюшоном. На тонком пейске, которым был перетянут балахон, висели большие песочные часы. В левой руке старик держал устрашающего вида косу. Цильциль приподнялся на цепочке и вытянул шею, чтобы лучше рассмотреть время. За порогом, на котором стоял старик, ему удалось увидеть борт золотой галеры с поднятыми белыми парусами. Небесный корабль стоял на якоре, купаясь в розовой дымке зари. Не двигаясь дальше порога, старик, время трехнул и севшими у него на поясе песочными часами и громогласным голосом произнёс: "Готов ли течьей час пробыл?" «Мы здесь! Мы здесь!» — закричали со всех концов зала дети. Они проталкивались через толпу к открытым дверям и не переставали причитать. «Мы готовы!» Те из них, кому уже удалось протиснуться к выходу, степенно кланились к старику и проходили на галеру. «По одному не торопитесь!» — добродушно ворчал старик, время пересчитывая детей, которых набралось больше, чем нужно. «Каждый раз одно и то же!» Время от времени он отлавливал самых прытких малышей, которые пытались покинуть царство будущего раньше отпущенного им срока. Легким шлепком под зад время направлял обратно в зал беглецов и при этом приговаривал. «Куда торопитесь? Знаете ведь, что меня не обмалишь, а все равно пытаетесь. Не твоя очередь, малыш, стопай назад и приходи завтра. А ты куда собрался? Тебе ждать еще десять лет». поймав за руку проходившего мимо малыша, время внимательно посмотрел ему в глаза, после чего с раздражением ударил косой опол. Ещё один пастух. Ты уже тринадцатый, а нужно всего 12. Кому сейчас нужны пастухи? Времена Фиократы и Вергилия давно прошли. Малыш испуганно втянул голову в плечи. Старик улыбнулся, ободряюще потрепал будущего пастуха по волосам и проводил его на галеру. «Так куда же столько врачей?» — едва ли не с ужасом воскликнул время и схватил за руку еще одного малыша. «И так вас на земле расплодилось больше, чем достаточно. Все на вас только и жалуются. Сейчас на земле нужны инженеры». По мере того, как на галерии оставалось все меньше свободных мест, время начал с тревогой посматривать по сторонам. Казалось, он пытался и никак не мог отыскать среди детей того, кто был ему крайне необходим. «А где же честный человек?» — крикнул старик, так и не сумев найти нужного малыша. — Требуется честный человек, всего лишь один в виде исключения. Кто из вас честный человек? К времени подбежал совсем крохотный малыш с маленьким личиком и косыми глазами. Чтобы привлечь к себе внимание старика, малышу пришлось пару раз как следует дернуть его за край балахона. Оперевшись на косу, время наклонился вперед и в изумлении возрился на щуплого и неказистого малыша. — Это ты честный человек? — недоверчиво поинтересовался он. Малыш улыбнулся и утвердительно кивнул. «Уж очень ты неказистый», — недовольно оттопырил губу старик. «Но делать нечего, проходи». «Эй, вы там, поспокойнее, не так скоро!» Время отвел руку в сторону и остановил наседавших на него малышей, которые торопились занять свои места в готовые к отплытию галереи. «А что ты несешь с собой?» — спросил старик у напряженно замерзшего перед ним малыша. Мальчуган испуганно замотал головой из стороны в сторону. «Ничего!» — возмутилось время. «А что ты несешь с собой?» — спросил старик у напряженно замерзшего перед ним малыша. отправляешься на землю с пустыми руками так не годится прихвати с собой хоть что-нибудь большое преступление или дурную болезнь мне всё равно лишь бы ты появился на свет как полагается и поторопись иначе опоздаешь к отплытию наблюдая за теми кому сегодня предстояло родиться и кто оставался в царстве будущего тель теле обратил внимание на некое непонятное движение происходившее в толпе Один из малышей попытался спрятаться в пристенной нише, но его товарищи выволокли его оттуда и начали толкать вперёд к выходу из зала. Ребёнок отчаянно сопротивлялся, но силы были слишком неравными, и вскоре он оказался перед временем. "Ну а ты что?" строго посмотрел на малыша старик. "Ты ведь знаешь, что твой час настал. На земле требуется герой для борьбы с несправедливостью, а это, как я понимаю, ты и есть. Следовательно, ты должен отправиться на землю". Малыш угрумо молчал, глядя себе под ноги. Он не хочет, не хочет на землю, закричали у него за спиной дети будущего. Что? сурово вздвинул брови время. Что значит не хочет? Да что себе воображает этот маленький дезертир? Давайте его сюда, нам некогда. Старик схватил малыша за руку и потащил на галеру. Не хочу, не хочу на землю, упираясь пятками в пол, закричал мальчик. Мне лучше вовсе не родиться, я хочу остаться здесь. «А тебя никто не спрашивает», — дернул его за руку время. «Раз пришел твой час, значит, нужно отправляться. Ну-ка, без разговоров, марш вперед!» Стиснув зубы, малыш мертвый хваткой вцепился в дверную ручку. А время попытался оторвать его от двери, но старику мешало то, что одна рука его была занята косой. «А можно я пойду вместо него?» — выступив из толпы, предложил другой малыш. «Мои родители очень стары и давно уже с надеждой ждут меня». «Поговори у меня еще», — старик погрозил ему пальцем. Отправишься на землю тогда, когда придёт твой час. Если бы я вас слушал, то никогда бы не управился. Одному не терпеться родиться, другой упирается, кому-то слишком рано, другому уже поздно. Никакого порядка. Старику наконец удалось справиться со строптивым малышом и посадить его в галеру. Не так близко, ребята, широко взмахнул он рукой, отстраняя столпившихся на пороге детей. Назад, эй, вы любопытные. Тем, кто остаётся, нечего делать за дверью. Сейчас рвётесь, когда придёт ваша очередь, будете бояться и пятиться назад. Он уже четверо на галерее дрожат, как осиновые листья. И воспользовавшись тем, что старик на секунду отвлёкся, один из малышей вдруг развернулся и со всех ног бросился назад в зал. Но время было не так-то просто обмануть. Ну, что случилось? Поймал малыша за одежду старик. В чём дело? «Я не взял коробку с двумя преступлениями, которые должен совершить», — ответил малыш. «А я забыл ванночку с идеей», — вспомнил другой малыш, уже занявший на галере свое место. «Это очень важная идея, она изменит мир к лучшему». «И я забыл!» — в отчаянии закричал третий. «Без моего изобретения люди начнут голодать!» «Бегите за ними скорее», — приказал старик, высаживая забывчивых малышей из галеры. «Да поторопитесь! У нас осталось всего шестьсот двенадцать секунд». Галера Зари уже хлопает парусами. Если опоздаете, то и вовсе не родитесь. Наклонившись, старикловка подхватил на руки малыша, попытавшегося проскользнуть у него между ног и выбежать на пристань. Нет, нет, не ты. Отставив проныру в сторону, строго погрозил ему пальцем в реме. Ты уже третий раз пытаешься родиться раньше своего времени. Смотри, чтобы этого больше не было, а то попадёшь к моей сестре в вечность. Да будет тебе известно, у неё совсем не весело. Ну, готовы? — улыбнулся старик малышам, которые вернулись с забытыми вещами. Проводив их на галеру, он пересчитал взглядом всех, кто в ней находился. «Еще одного не достает!» — недовольно сдвинул брови время. Вернувшись к опаловым дверям, он окинул взгляд на толпу малышей. «Напрасно прячешься!» — беззлобно усмехнулся старик, обнаружив того, кто был ему нужен. «Я вижу тебя, влюбленный. Разве тебе не известно, что меня нельзя обмануть? Прощайся со своей возлюбленной, да поскорее!» Проследив за взглядом старика, Тильтель заметил за колоннами двух малышей, которые все время нежно обнимались. Именно на них указал ему будущий главный садовник царя трех планет. Двое детей с бледными от горя и отчаяния лицами, крепко держась за руки, подошли к времени и опустились перед ним на колени. — Господин Время, позвольте мне отправиться с ним! — жалобно произнесла девочка. — Господин Время, позвольте мне остаться с ней! — повторил следом за ней мальчик. «Нельзя — Нельзя! — грозно стукнул косой опал Время. У нас осталось только 394 секунды. Я вообще не хочу родиться, умоляюще посмотрел на него один из влюблённых. У тебя нет права выбирать, нетерпеливо взмахнул рукой время. Что за нелепая мысль остаться здесь? Всё решено задолго до тебя, марш на галеру. Господин время протянул к старику руки девочка. Подумать, я слишком поздно появлюсь на свет. Меня уже не будет в живых, когда на сойдёт на землю, сказал, не понимая с колен мальчик. Я его больше никогда не увижу. По щекам девочки потекли горячие слёзы. Мы всю жизнь будем одиноки на земле, грустно произнёс мальчик. Это меня не касается, снова взмахнул рукой время. Обратитесь к жизни. Я соединяю и разлучаю по велению её приказанием. Идём. Старик взял за руку несчастного влюблённого и без церемоны потащил на галеру. Нет, нет, нет! в отчаянии завопил малыш и принялся извиваться в тщетной надежде освободиться от железной хватки времени. Вы если берёте меня, то возьмите и её. Оставьте его со мной, умоляла девочка, цепляясь за одежду своего друга. Ну-ну, успокойся, время взял девочку на руки и отнёс подальше от порога, за который ей пока ещё было рано ступать. На прощание он погладил девочку по волосам и чтобы хоть немного утешить её, сказал: "Ведь он идёт не умирать, а жить". Вернувшись к дверям, время снова взял за руку влюблённую и повёл на галеру. "Дай знак! Да хоть какой-нибудь знак!" закричала девочка вслед своему возлюбленному. "Скажи, как мне найти тебя?" Запомни, я буду любить тебя всегда, обернувшись, крикнул ей малыш. А я буду самым грустным человеком на свете, рыдая кричала вслед уходящей девочка. Как только увидишь, ты сразу узнаешь меня по печальному взгляду. Лучше бы ты не надеялась, грустно посмотрев на влюблённую, посоветовал ей время. Девочка упала на пол и зарыдала в полный голос. Но времени уже было не до неё. Рассадив всех малышей на галере, старик еще раз пересчитал их и, убедившись, что все на месте удовлетворенных, хмыкнул. «У нас осталось только шестьдесят три секунды», — проговорил он и посмотрел на песочные часы, висевшие у него на поясе. Малыши, которые отправлялись на землю, и те, что оставались пока еще в царстве будущего, замахали друг другу руками. Крики прощания, последние напоминания, обещания и клятвы слились в единый гул, из которых во время от времени выскальзывали отдельные слова и фразы. «Прощай, Пьер!» — кричал кто-то из зала. Прощай, Жан, отчаянно му голос с галеры. Ты ничего не забыл? Помни о нашей новой идее. Ты взял с собой новый винт, спрашивал своего друга будущий изобретатель. Расскажи о моих дынях, упоминал ещё не родившийся садовник. Постарайся узнать меня, в отчаянии вскидывала руки влюблённая девочка. Я тебя обязательно найду, обещал ему малыш с галеры. Не теряй своих идей, не перегибайся через борт галеры в пространстве, всё равно ничего не увидишь. Дай себе весточку. Говорит: "Это невозможно, а ты всё же попытайся. Постарайся, дай мне знать, хороша ли жизнь на земле. Я пойду к тебе навстречу. Я должен родиться для трона". Это продолжалось до тех пор, пока громоподобный голос в ревне не перекрыл с собой крики малышей. "Довольно", прокричал старик, потрясая ключами и часами. "Поднять якорь". Паруса галеры пришли в движение и натянулись, словно в них подул попутный ветер. Медленно поплыв мимо пристани, корабль растворился в розоватых всполохах зари. Какое-то время с галерой еще слышны были восторженные возгласы детей. «Земля, земля, я вижу ее! Как она прекрасна! Какая светлая! Какая большая!» Посмотрев вслед уплывающей галере, время вернулся в зал, закрыл двери и запер их на ключ. После этого он обернулся, чтобы в последний раз оглядеть свои владения. Малыши уже разбрелись по дворцу. Малыши уже разбрелись по дворцу. Многие вернулись к своим оставленным на время делам. В зале сделалось куда свободнее, чем во время прибытия галеры. Именно поэтому старик и заметил неосторожно выглянувшего из-за колонны тильтиля. «Это что еще такое?» — недовольно сдвинул брови время. Он сделал шаг в сторону и обратился к непрошенным гостям. «Что вы тут делаете? Кто вы такие? Почему вы одеты не как положено? Как вы сюда пробрались?» Старик двинулся к тильтилю и метилю, угрожающе потрясая своей огромной косой. «Не отвечай ему», — быстро предупредила тильтиля Света. «Синяя птица у меня. Я нашла ее и спрятала под плащом. Бежим отсюда. Поверни бриллиант, и время потеряет наши следы». Тильтиль -тиль быстро повернул магический камень, и старик с косой замер на месте, удивленно глядя туда, где секунду назад он видел Свет и двоих детей, одетых в земную одежду. Указывая детям направление, Свет первый побежал из царства будущего, осторожно придерживая рукой спрятанную под одеждой птицу. Тильтиль -тиль и Метиль без промедления последовали за ней». Миновав несколько похожих один на другой залов, они выскочили за ворота дворца и тут же по пояс провалились в розовый туман зари. Улыбнувшись детям, Свет осторожно досала из-под одежды птицу. При одном только взгляде на нее лица детей разочарованно вытянулись. «Но она же розовая!» — сукоризный посмотрел на Свет Тильтиль. -тиль. «Когда я брала ее в царство будущего, она была синей», — грустно ответила Свет. Она разжала пальцы и, отпущенная на свободу птица, взлетела к розовым небесам. мы сделали всё, что было в наших силах, сказала детям Свет, и чтобы хоть как-то утешить их, обняла брата с сестрой за плечи. Теперь нам пора возвращаться.